Вот и теперь, когда дух и разум вдруг умолкли, а тело громко крикнуло «Берегись!», Фандорина немедленно, безо всяких колебаний повиновался, не оборачиваясь, прыгнул в сторону. Тем более рядом не было ни души. Никто не подумал бы, что солидного вида джентльмен внезапно сошел с ума. Итак, прямо из Пинкертоновского агентства Эраст Петрович отбил масе телеграмму. Ночным сюда точка, два костюма точка, белый запятая, черный, и отправился на прогулку по вечернему Нью-Йорку. Шел, куда глаза глядят, постукивал тросточкой, думал о двигателе внутреннего сгорания. Соседняя с Бродвеем улицы еще худо-бедно освещались газом, потом пошли переулки вовсе темные, и Фондорин достал электрический фонарик. Качаешь пружину — горит лампочка. И светло, и для кисти тренировка.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 Искорка на короне делает пейзаж совершенным, — сказал разум. А без статуи было бы еще красивей, — возразил дух. Но в этот миг Раст Петрович ощутил угловым зрением, слухом, нервными окончаниями, бог весть, микроскопическое движение за спиной.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 Отложив дедукцию на потом, Эраст Петрович принялся изучать кучность герсталевского огня. Луч фонаря нашел в деревянной стене шесть свинцовых кругляшков, всех в пределах одного метра, не так уж плохо. А где седьмой? Долго искал и в конце концов нашел. Пуля валялась на земле. Поднял.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 Иногда писали Фандурин, или даже «Фундорин» в одиночку посрамил короля преступного мира. Из скромного вольнослушателя механико-инженерного факультета, время от времени подрабатывавшего частными расследованиями, Эраст Петрович вдруг превратился во всеамериканскую знаменитость или, как это называлось, на туземном жаргоне. Звезду. Рост тут было. Мало в основном тернии.